Глава 57. Офицер войск, как и сказал Харт, ждал меня у выхода из здания, к которому меня любезно сопроводили двое стражей. Но перед этим я заглянул на второй этаж и получил обещанную форму и оружие. Кладовщик посверлил меня оценивающим взглядом и буквально через 5 секунд выдал черный костюм. Штаны из грубой ткани, легкие, но прочные щитки на бедра и голени. Нагрудник с уже пришитыми к нему щитками, защищающими ребра. На руки щитков не было, но их я и у других ночников никогда не видел. Только у сумеречников и дневных. Не предполагалось даже ткань для защиты рук. Хотя это понятно. Первое же применение ночной частицы порвет и одежду и ремни брони. У меня и на старой одежде рукава всегда выглядели как пропущенные через мясорубку. Еще мне выдали накидку с уже нашитой эмблемой клана и званием рядового второго ранга. Как часть экипировки эта накидка была бесполезной в черте города. Зато в пустыне или во время пыльной бури очень даже полезная вещь. Выдали также маску на пол лица с парой небольших фильтров. Ее надевать сейчас нет необходимости, а вот во время той же бури она поможет прожить на несколько минут дольше. Оружие в целом не порадовало. Короткий меч не особо сбалансированный, зато неплохо заточен. На стене за спиной кладовщика был целый стенд с различным оружием, но мне его выдавать не собирались. Напоследок выдали литровую флягу и мешочек для орума, если вдруг я прикончу какую-нибудь тварь. А можно меч получше? спросил я на овось. Чего? Может, тебе еще винтовку выдать? Не, они у вас через раз работают. А ты что хотел? В такой пыли да и сколько лет прошло? Так можно меч нормальный, настаивал я. Ты звание свое видел? Ну, видел и что. Это оружие только для офицеров? Вот именно. А ты рядовой. По слогам отчеканил пузатый кладовщик, будто хотел меня этим унизить. А хотя бы пару метательных ножей можно? А у тебя навыки есть. Зачем тебе ножи? Ну а зачем тогда меч? Задал я встречный вопрос. На случай, если закончится энергия. Вот на этот же случай мне и нужны ножи. Так ты из этих, да? С подозрением спросил кладовщик. — Из кого? Я чистый натурал. — Гибрид, у которого и ночная, и сумеречная частица. Это они часто просят что-нибудь метательное. Вот только в твоем возрасте они уже как минимум офицеры. — Да, гибрид. Не стал отрицать я. — И как вас земля носит, погонь мерзкая? — У него есть неплохая частица. Давай его убьем, — предложил Мерканин. И вам не хворать. Я сгреб выданные вещи и ушел со склада, пока не случилось чего-то плохого. Меня и самого немного задело такое отношение. Вроде и в одном клане, даже с одинаковыми частицами, но при этом он считает меня мерзким. Странная логика. Но за себя я не переживал. Характер у меня, конечно, вспыльчивый, но уж словесные оскорбления я стерплю. Я больше переживал, как бы мерканием, не сорвался от голода. Оделся я в коридоре, бросив старые обноски в специальную для этого корзину, а затем поспешил к ожидавшему меня офицеру. Противно было носить форму своих врагов. Пусть и не все в этом клане ублюдки, заслуживающие мучительной смерти, но и остальные тоже хороши. Как они допустили захвата власти этим хардом? Как его можно было избрать главой клана? Хотя их тоже можно понять. У многих есть что терять. Семья, дом, стабильный доход. Почти все, как в моем мире, только ставки намного выше. Потеряв тут работу, новую найти намного сложнее. А если потерял дом, считай одной ногой в могиле. Нет, такие умельцы, как Ната или Луис, всегда смогут постоять за себя и добыть пропитание. Но вот что делать тому же Давиду, к примеру, если я его выгоню? За стенами он не выживет, да и на улицах города тоже. Кстати, навестить бы его. Но сначала проведаем дантиста и вернем, наконец, Татьяну. «Готов, боец!» – спросил меня Войс, стоя на пороге. Вооружен он был и правда получше меня. Два меча, причем оба получше моего, и кинжал на голени. Офицер второго ранга. Неплохое звание, но Кутис был повыше. Да и я когда-то был капитаном, а что толку? Готов, ответил я, закончив разглядывать своего временного командира. Тот свистнул, и к нам подошли еще четыре бойца. Сопровождавшие меня тоже никуда не делись, и мы вместе направились в неизвестном мне направлении. Восемь человек маловато для штурма опаснейшего бандита нищенских кварталов, Но и он сейчас не в лучшей форме. Вопрос только в количестве и качестве его телохранителей. Да и от офицеровой совет силой. Он точно не меньше третьей ступени, а может даже больше. Мы остановились возле неприметного двухэтажного здания. На первом этаже был магазин всякой всячины, вроде тысячи мелочей в нашем мире. Только здесь он назывался «Выкупной». Люди могли продать здесь что-то ненужное им, например, одежду, оружие или даже мебель, а взамен получить другой предмет или деньги. Отдохнуть я толком не успел, но и дантист сейчас без частицы, а значит, максимально уязвим. Так что нужно брать его как можно скорее. Главное, чтобы Татьяна не пострадала. — Он здесь, вы уверены? — уточнил я перед входом. «Уверены, инфа свежая получили, как только он отправился в свою нору. Давайте, ребята, возьмем этого урода, пока он не свалил». Мы вломились в магазин, напугав до усрачки тощего продавца в очках и с козлиной бородкой. Вокруг было столько хлама, что казалось невозможным найти что-то конкретное. Посуда стояла вперемешку с игрушками, одеждой, оружием, и кучей просто огромной кучей безделушек, вроде фигурок монстров, слепленных из глины. Двое бойцов по плану должны были остаться у входа, еще двое проследить, обойдя здание вокруг и проверяя, нет ли из него запасного выхода. Один остался следить за продавцом, если тот пожелает предупредить босса. Все остальные разделились на две группы и обыскивали оба этажа одновременно. Войс с четырьмя бойцами отправились на второй этаж. Я с остальными осматривали первый, точнее бойцы осматривали, а я просканировал здание своим навыком. На втором этаже почуял только наших, точнее ночных, что были в нашем отряде. Своими их пока называть рано. А вот на первом этаже был один лишний человек, правда аура у него другая, не похоже, что это Данти. Он находился где-то в кладовой, хотя двое бойцов ее уже обыскали и ничего не нашли. Я направился туда проверить, приготовившись к бою. Создал щит, клинок и открыл дверь. Кладовая оказалась больше, чем я ожидал. По краям висела одежда, на полу стояли соленья и сушеные фрукты. Ящики с картофелем, кабачки или что-то похожее. Дальше пара мешков с солью, один с сахаром, что было ясно по соответствующим надписям. В углу стояли старые латные доспехи. Будь я в своем мире, принял бы их за декоративные и из тонкой и легкой стали. Но эти, скорее всего, боевые. Правда, в нынешних реалиях в них сильно не повоюешь. Любая тварь выше первого ранга может пробить сталь и потолще. А с учетом низкой подвижности и мобильности, от этих доспехов больше вреда, чем пользы. Небольшие нашивки на бедра, грудь и предплечья самый оптимальный вариант для местных реалий. А в идеале нужно убивать тварь еще до того, как она подобралась на расстояние удара. На потолке висело несколько связок лука, чеснока и даже сушеной рыбы. А также на всех стенах имелись полки с различными семенами, орехами и зерновыми. Оставил в голове заметку. Вернуться сюда, когда выполню все срочные дела. Если договориться с этим торговцем, то можно на выгодных условиях закупить себе всяких приправ и специй для нашей с роликом лавки. Ох уж этот Рорик, интересно, он вернется? Никого в кладовой я не обнаружил, поэтому пришлось снова сосредоточиться на своем навыке. Как только я это сделал, то почувствовал присутствие где-то сверху. Подняв голову, я снова осмотрел потолок. Кроме одежды и сушек, ничего не заметил. Затем начал раздвигать ящики на верхних полках. Хоть полки и небольшие, едва ли там можно спрятаться, но проверить стоит. Тем более чутье подсказывает. За одним из ящиков, причем совершенно пустым, судя по весу, я наткнулся на наполненное ужасом лицо девчонки лет 15. Ее щеки были мокрыми от слез, а глаза, округлившиеся, как у кошки, заметившие свору собак, мчащихся прямо на нее. Мы молча смотрели друг на друга секунд десять. Казалось, что она даже перестала дышать и моргать на это время. Или это она притворилась манекеном? Затем я, не произнося ни слова, задвинул ящик обратно. Кем бы она ни была, я здесь не за этим. Хотя стоило бы ей переместиться в поселок под сумеречным вулканом, но если сейчас с ней заговорю, услышат ночные. А нам этого не надо. Молча выйдя из кладовой, я столкнулся с двумя бойцами, которые собирались туда войти. Там все чисто, то есть грязно, но людей там нет. Мы лучше еще раз проверим. До этого еще двое смотрели, зря теряем время. Отмахнулся я, не уходя с прохода. Что-то ты мутишь, новенький, буркнул один из бойцов. В этот момент со второго этажа спустился войс со своей группой. Лавочник смотрел на нас из-за прилавка, обливаясь при этом потом. Видимо, это его дочь или дорогой ему человек, но сделать он ничего не может. Встретившись со мной взглядом, он как-то догадался, что я нашел ту девчонку. Его глаза лихорадочно забегали. Он понял, что я пытаюсь ее прикрыть и решил мне помочь. — Вы же дантиста ищете, да? — Что ты знаешь, где он? — сразу отреагировал на лавочника войс. — Он забежал буквально на минуту, а затем исчез. Дрожащим голосом ответил мужик. «Куда он пошел?» Спросил войс. «Здесь была женщина?» Не выдержал и я. «Я не знаю, куда он пошел. Нет, женщины не было». «Если ты соврал, тебя скормят мутантом. Ты это знаешь?» Пытался надавить на него войс, хотя необходимости в этом не было. «Я... я... не вру я». «А вы чего там встали? Нашли что-нибудь?» Обратился войс к нам. «Этот не хочет в кладовую пускать», — доложил боец. «В чем дело, Варус?» «Да я уже осмотрел там все, а до меня еще двое», — пожал я плечами, отходя с прохода. «Хотите тратить время? Пожалуйста». Двое бойцов уже собирались войти, как войс остановил их. «Я сам». Войдя в кладовую, он принялся все внимательно и не спеша осматривать. Я снова стал в проходе, наблюдая за ним. «Похоже, ничего!» – пробормотал он. А через пару секунд, будто что-то услышав или почувствовав, он потянулся к тому самому ящику, за которым пряталась девчонка. «Слушай, нам нужно поспешить, если собираемся догнать Данти!» Попробовал я его отвлечь. Он на секунду замер, посмотрел на меня, а затем все же сдвинул коробку. С прохода девчонку не было видно, а взгляд Войса не выражал ничего. Ни удивления, ни разочарования. Он просто смотрел на полку несколько секунд, а затем задвинул коробку обратно. «Да, ты прав, там ничего нет, а нам нужно спешить», — сказал офицер, выходя из кладовой. Он прикрыл за собой двери, странно посмотрев на меня, а затем дал команду на выход. Я шел последним и бросил короткий взгляд на лавочника. Тот с облегчением вытирал пот со лба и незаметно кивнул мне в знак благодарности. Я же был весь в раздумьях. Почему войск не выдал девочку? Может, она успела перепрятаться? Или он на самом деле нормальный мужик? А ведь даже не спросишь его об этом. Следующее укрытие Данти было относительно недалеко, поэтому мы направились именно туда. Спрашивать людей, не видели ли они бегущего в этом направлении бывшего бандюгана, не было смысла. Уже через 500 метров нам встретилась разбросанная по земле еда. Вдоль улицы простилалась полоса из рассыпанных сухарей, сухофруктов и прочей долгохранимой пищи. Странно, что этой никто еще не растащил. Пусть и упавшая на землю, но еда остается едой. А в этом мире, да и в моем тоже, она – жизненно необходимый ресурс. Хотя, чему удивляться, люди сейчас сидят по домам и боятся, как бы у них чего не отобрали. Ведь во времена осады приходится подзатянуть пояса и обходиться без охоты и собирательства за стенами города. Следы обрывались метров через 100 Либо еда закончилась, либо беглец заметил дыру в рюкзаке и перекрыл ее. «Странно, следы провели мимо его логова», — задумался Войс. «Может, это не он вовсе?» — предположил я. «А кто еще в такое время будет бегать с едой по городу?» «Да кто угодно, грабители какие, или отряд доблестного ночного клана, обворовавший очередных жителей». «Следи-ка за языком, Варус, даже офицерам не позволено такое говорить, рядовым тем более». Не будь у тебя особого статуса, уже получал бы тумаки от всего отряда. Повезло же мне с этим статусом. Ладно, мы теряем время. Согласен, давай разделимся. Отправляйтесь дальше по улице, а я проверю логово», — предложил я. «Эй, я здесь командую». «Да я же не спорю, это просто предложение. Как ты решишь, офицер войс, так все и будет». Тот бегло осмотрел своих бойцов, которые с интересом наблюдали за его бровадой и растопыриванием пальцев. Затем все же разум взял верх над гордостью, и офицер ответил. — Вы четверо идите с Варусом, остальные за мной. Если после осмотра ничего не обнаружите, не задерживайтесь там и быстро догоняйте нас. — Так точно. Мы без всякого промедления ворвались в здание, на которое указал войс. Это был жилой дом, но в тот момент он пустовал. Мой навык сразу об этом сообщил, но я решил все осмотреть и проверить. В самом деле ничего интересного не обнаружилось. Обычное жилище какого-то холостяка или бандита. Кроме простенькой мебели, нескольких дорогих вещиц и мусора ничего не было. А вот подвал под домом рассказал намного больше о его владельце. В подвале было несколько клеток, но не таких, в которых держат животных в приютах, а скорее как в зоопарках, большие, прочные. В такой запросто можно разместить пару человек, что скорее всего недалеко от истины. На полу была кучка соломы, пустая деревянная миска и кувшин, видимо с водой. В углу стоял горшок со специфическим запахом мочи, который разносился по всему подвалу. — Вот урод, он здесь людей держал! — выругался один из бойцов. — Ох, если Татьяна жила в таких условиях, я ему башку проломлю голыми руками. — Идем догоним войса! — решил я, убедившись, что здесь никого нет. Мы нагнали отряд нашего офицера в самый удачный момент. Войс едва не нарвался на неравный бой с десятком наемников циклопа. Все они собрались у входа в гильдию и громко о чем-то спорили. «Я тебе еще раз говорю, у нас приказ никого не впускать», рычал на войс огромной огромный детина, держа топор наготове. «Все, мне надоело. Если вы нас не пропустите, мы применим силу. Имеем на это право, пользуясь военно-осадным положением». «Да применяй, что хочешь, хоть обосрись, но нет у нас никаких докторов, ни хирургов, ни стоматологов!» «Что здесь происходит?» — вмешался я, подойдя к войсу. Тот заметно посмелел, выпрямился и немного успокоился. «Следы привели сюда, но эти не хотят пускать уполномоченные кланы выдавать беглеца!» «Да нет у нас никакого беглеца!» Иди-ка ты со своим кланом подальше, мы, независимая гильдия! Все больше злился здоровяк. Я, не говоря ни слова, просто влез ему в голову. Интеллектом он явно не отличался, уделив все внимание развитию тела. Да и частицы у него не было. А в таком состоянии гневое раздражение контролировать сложно не то, что мысли, а даже язык. «Данти заплатил им за убежище, но они его не выдадут. Пока мы тут болтаем, они проводят его тайной тропой через горы во внешний мир», — сказал я, не разрывая ментальной связи. Лицо здоровяка исказилось от злости и недоумения. «Сука, тогда скорее за ними! Ты знаешь, где эта тропа?» — спросил войс. «Я тебе не ясновидящий», — буркнул я. «И я никуда отсюда не уйду». «Почему это?» «Этот ублюдок рассчитался за свое спасение рабами, а среди них была Татьяна», — ответил я, создавая из черной материи два клинка.